Виктория Токарева. «Золотые дни». Читает Андрей Лукашенко. Лора – самое прекрасное, что было в моей жизни. Обычно так говорят о мужчине, о любви. Но есть и счастливая дружба. равная любви и даже больше. Любовь к мужчине приходит и уходит, а дружба стоит вечно. Она не связана с физиологией, а только с душой. Совпадают не тела, а души. Мы не виделись с Лорой сорок лет, но наше общее время замуровано в памяти, как муха в янтаре, и все сохранилось неизменно. Но хватит общих слов. Хочется начать сначала. С самого начала. Снимался фильм о Фоня: режиссер Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский. Это был первый сценарий Бородянского. Никому не известный, Бородянский прислал по почте рукопись из Воркуты в Москву на Мосфильм. Рукопись понравилась редактору. Он передал ее в комедийное объединение. Данелия стал читать, ни на что не надеясь, и поразился, и увлекся, и стал снимать фильм. На каждой картине полагается директор, который рулит финансами. Директор Афони Александр Ефремович Яблочкин, ему за пятьдесят, лысый, энергичный, шумный, повышенно добросовестный. предан своему делу, как марксист революции. На Мосфильме его ценили. Яблочкин был на расхват. Съемки проходили под Ярославлем. Данелия временно выпал из процесса. С ним это случалось. Яблочкин понимал, что режиссера надо восстановить, а это значит, он должен хорошо питаться, чтобы противостоять болезни. Яблочкин собственноручно варил на плите супчик для режиссера. Я помню этот супчик. Белые грибы, перловая крупа, картошка, морковка, лук. Этакая душистая похлебка. Яблочкин сам добывал грибы. Покупал у старушек на станции. Я помню, когда Нелли ел этот суп из алюминиевой кастрюльки. Он низко опускал лицо и орудовал ложкой. Черпал и в рот. Черпал и в рот. Должно быть, суп был отменный. Данелия восстанавливался с опережением и выходил на работу. Иногда я общалась с Яблочкиным на посторонние темы. Беседы были однообразными. Александр Ефимович говорил только о своей жене. «Лоронька, Лоронька». Я купил ящик зубной пасты, — поведал он. А зачем так много, — удивилась я, — чтобы Лоронька не заморачивалась. Я думала про себя, что там за Лоронька? Какая-нибудь четка с большим задом и сиськами, как футбольные мячи. Пожилые евреи любят эти формы. Память подсовывает еще одну картину. На Мосфильме существовало экспериментальное объединение. Им руководил Чухрай и Григорий Наумович. Я вхожу в приемную, не помню зачем. Вижу секретаршу Чухрая. Копия Суламиф, Главная любовь царя Соломона. На секретарше сандалии без каблука. Шнурки обвивают ногу почти до колена. Буквально Древний Рим! Глаза озера, в которых отражаются белые облака, русые локоны на плечах, возраст между двадцатью и тридцатью. В моей голове пронеслась мысль «Какая красота!» Кто же ее Соломон? Оказалось, Саша Яблочкин, всего-то престарелый, маленький лысый. Статус директора в группе приравнивался к бухгалтерскому. В кино царит режиссер-постановщик, это верховный главнокомандующий, а директор — просто обслуживающий персонал. Когда я узнала, что это Суламифь, та самая Лоронька Яблочкина, у меня глаза вылезли на лоб. Я стала размышлять, что бы это значило. Яблочкина я понимала, увидел жар птицу и ухватил за хвост, и поймал. А Лора? Что ее прибило к этим берегам? Горестный опыт предыдущих любовей? Несчастная любовь к какому-то недосягаемому? Я пробовала поставить себя на ее место. Пошла бы я за Яблочкин? Никогда. Но и он тоже не соблазнился бы на мою кандидатуру. Я скорее Клеопатра, желающая власти. А мужчинам нужна Суламиф, желающая только любви и умеющая выстроить эту любовь. Фильм Афоня снят и смонтирован. Настал день сдачи руководству. Это был не день, а утро, десять часов. Вся группа собралась на третьем этаже. Там помещался просмотровый зал и кабинет директора. Ждали директора. Кажется, это был Сизов. Появился Данелия в выходном темно-синем костюме. Все подтянулись, ощущая важность момента. И в эту минуту вбежал второй режиссер с вытаращенными глазами и произнес на выдохе "Яблочки умер». Группа обомлела. Когда? Только что. В проходной. Яблочкин бежал на Мосфильм, торопился на сдачу картины и умер в проходной. Тромб оторвался. А это как расстрел. Тромб-пуля. Не надо было торопиться. Шел бы спокойно, и ничего бы не случилось. Все замерли. Никто не ожидал такого черного зигзага. Отворилась дверь. Вошел Сизов. Тяжелый, хмурый, величественный. Не глядя, прошел в просмотровый зал. Данели одвинулся следом. Молча. Группа за Данелией. Тоже молча. Просмотр следовало отменить. Это должен был сделать Данелия. Но все произошло так быстро, так единомоментно. Известие о смерти, явление Сизова и важность события, сдача фильма о руководству. Данелия потратил на Афонию не меньше двух лет времени. Не меньше километра нервов и канистры крови. Приемка фильма что-то вроде рождения ребенка. Что может остановить роды? Все вошли в просмотровый зал. Свет погас. Куравлев царил на экране со своей фирменной улыбкой. Группа подавленно молчала. Никто не смеялся. Какой может быть смех, когда мертвый Саша Яблочкин в проходной дожидается машину скорой помощи? Фильм был принят, одобрен. Данелия скинул тигра с плеч. И тогда подступило чувство вины. перед своим директором. Надо было отменить просмотр, проявить уважение к жизни и смерти преданного человека. Угрызаемый чувством вины Данелли организовал пышные поминки. В ресторане Дома кино накрылись столы собрались киношники, чтобы помянуть добрым словом. Был приглашен маленький оркестр, который принимал участие в фильме Афоне. Четыре женщины, немолодые и толстые. Солистка — старая татарка с усами. Усы небольшие, но заметные. Она аккомпанировала себе на аккордеоне и пела хрипловатым голосом. — "А Милый чё, да милый чё, навалился на плечо. Получалось вполне талантливо. Трогательно и смешно. Где Данелия нашел этот оркестрик? Но нашел. Произносили тосты, яблочки налюбили, отдавали должное. Он был прирожденный администратор. Моцарт своего дела. Не халтурил, не хитрил, не крал. Ценил талантливых людей, служил им. Данелия не мог забыть кастрюльку с супом и тихо напивался. Постепенно вся компания расслабилась. Торжественные тосты были произнесены. Настало время общения, отдыха. Как всегда бывает на поминках. Забыли, по какому поводу собрались. К Данелии подошел Солоницын с рюмкой. Стал говорить благодарственные слова. Он искренне восхищался творчеством Данелии, его юмором, честностью, глубиной. Я смотрела на Анатолия Солоницына. Он был красивый и некрасивый одновременно. Все запомнили его в роли Андрея Рублева в фильме Тарковского. Больше Солоницын подобной роли не получал. И неудивительно, Тарковских много не бывает, Солоницын мечтал поработать с Данелией, и это тоже неудивительно. Актерская профессия зависимая. Попадешь в руки бездаря, и сам становишься бездарным. Все актеры хотят попасть в руки гения. Солоницын отошел. Данелия был польщен. Приятно получить поддержку, тем более прилюдно. Все это слышали. Поминальная трапеза продолжалась. Возле Данелли оказался молодой режиссер, который недавно выпустил свой первый фильм. Я этот фильм не видела, но много слышала. Прокат был шумный. Молодой режиссер жаждал славы и одобрения. Он открыто льстил Данелли, мел хвостом. Данелли выпил очередную рюмку и произнес. «Ты еще снимать не научился». а врать уже научился. Все замолчали и притихли. Молодой режиссер покраснел, видно, у него повысилось давление. Он что-то произнес в свое оправдание, но Доннелли опрокинул его аргумент. И стало понятно, что успех картины дутый, а молодой режиссер конъюнктурщик и приспособленец. Поминки продолжались долго. Сидели за полночь, Потом все расползлись по домам, как тараканы. Сходство с тараканами и делали черные спины. На всех были парадные черные костюмы, как и положено в таких случаях. В Москве начался международный кинофестиваль. Видные кинематографисты приехали из Италии, из Америки. Москвичи широко, по-русски принимали гостей – А иностранцы, как выяснилось, любят покушать на халяву. Актриса Микаэла Дроздовская, красавица и светская львица, устроила в своем доме прием итальянской делегации. И пригласила Лору. Они дружили. Расстановка сил в этой дружбе была неравная. Микаэла покровительствовала Лоре, поскольку она актриса, а Лора секретарша. У Микаэлы муж профессор, медицинская элита, а у Лоры был Яблочкин, среднее звено. А сейчас и вовсе никакого мужа, безутешная вдова. Лора искренне оплакивала своего Яблочкина. Ее жизнь остановилась. Из-за влюбленности и заботы судьба вытолкнула ее на холод и сиротство. Лора не видела впереди никакого просвета. Казалось, что так будет всегда. Микаэла пригласила Лору на прием, чтобы хоть как-то развлечь подругу и украсить принимающую сторону. Все-таки Лора красавица, а красота, талант природы не меньше, чем любой другой талант. Лора пришла в назначенный час. Грустная, тихая. Туманная, заплаканные глаза казались зелеными, как изумруд. Среди гостей присутствовал поэт и сценариста Танина Гуэра. Он сразу приметил Лору, споткнулся об нее глазами. Обычно это так и бывает, или сразу, или никогда. На другой день Лора мне сказала, я познакомилась с Танина Гуэрра. А кто это? Сценарист с Филини работал, с Антониони. «Симпатичный?» – спросила я. «Смешной?» – неопределенно ответила Лора. Смешно это хорошо. Значит, интересный. Главный враг женщины – скука. К скуке невозможно привыкнуть. Хочется повеситься. А когда с человеком интересно, можно вынести все – и бедность, и болезнь». и наступающую старость. Впервые я увидела Танина на улице. Было холодно, минус двадцать градусов. Танина стоял, как француз из Наполеонова войска. Шапка надвинута до бровей, шарф окутывает горло и свисает до колен. Ему было 54 года. Немного, но мне показалось много. Я не понимала, что Лора в нем нашла. А она нашла многое. Талантливый, богатый, перспективный и хочет счастья. Готов к новой жизни. Не будет тянуть резину и морочить голову. Стояла брежневская пора. Застой. А где-то там три часа полета в небе. Солнечная Италия. Город Рим, где у Танина квартира и загородный дом. Танина выяснил, что Лора-вдова без детей. Ее ничто не держит в Москве. Ворота открыты. У Танина был сложный период в жизни. Со своей женой Паулой он развелся. В работе кризис, здоровье пугало. Семейный врач обнаружил какие-то пограничные клетки. Казалось, что жизнь говорила Чао, Чао, Бомбино, и махала белой рукой. Танина решил поменять обстановку и поехал на фестиваль в Россию, таинственную, мрачную страну. Он хотел повидать новое и заодно попрощаться с тем, что видит. Танина пребывал в глубокой депрессии, не ожидая, что выплывет из нее. И тут он споткнулся глазами Алору, подумал, какая кошка. Танина Гуэра черноволосый итальянец с правильными чертами лица. Глаза карии с краплением из светящегося янтаря. Эта искрилась доброта. Танина сплошное добро. Его душа распахнута навстречу людям. Каждая женщина для него донна. Это высшая оценка женственности. Каждый мужчина — каресси, хороший. Рядом с Танино чувствуешь себя, как на юге, под нежным, ненавязчивым солнцем. И при этом в полной безопасности. Никто тебя не укусит, не сделает больно. «Я не помню, чтобы он кого-то осудил», — сказал небрежные слова Только Донна и Каресси. Не суди, да не судим будешь. Начался роман. Лора учила итальянский язык и довольно быстро освоила. Итальянский не венгерский, не шведский. Язык легкий, певучий, удобный для произношения, много гласных. Депрессия растаяла, как им. Танина был совершенно счастлив. Они с Лорой удивительно подходили друг к другу. Танина постоянно что-то рассказывал. У него была непростая жизнь, полная событий. Он помнил войну с Гитлером, плен. Но главное другое. Все, что протекало перед его глазами, он видел иначе, чем все. У него как будто другие глаза... У Лоры был редкий талант воспринимать другой талант, воспринимать и продвигать, служить чужому таланту бескорыстно, ото всей души и до дна. Так вел себя апостол Павел, Савл, продвигая Христа после распятия. Без Павла не было бы христианства. Такие люди, как Лора, редкость, они самовыражаются в служении». Вокруг Лоры крутились разнообразные таланты, Тарковский в том числе. И все от нее чего-то хотели. И Лоре это нравилось. С помощью Танина и Лоры Тарковский оказался в Италии. Они создали фильм «Ностальгия», выдающееся произведение. Лора активно участвовала, переводила, уставала. Ее вклад был весом. Со временем Лора превратилась в суперпереводчицу, которая не просто переводила, а улучшала текст. Не делай добра, не получишь зла. Известная истина. Лора и Танина вытащили Андрея Тарковского в Италию, а он сбежал и остался в капиталистических джунглях. Тень этого предательства упала на Лору и Танина. Это они заварили кашу. Наши органы сделали козью морду. А Лора не хотела и не могла ссориться с властями. У нее в Москве мама, друзья, и я в том числе. Мы дружили честно. Лора играла в моей жизни большую роль. Мы с ней ровесники, но во мне застрял какой-то инфантилизм, как у 14-летнего подростка. Я все время отстаю от своего реального возраста. Лора меня воспитывала, направляла. Я ею восхищалась. А дружбе необходимо восхищение. Невозможно дружить с тем, кого презираешь. Лора меня одевала, украшала, дарила свои лучшие наряды. С ней было хорошо. Душа как будто вернулась домой после долгих странствий. Танина тоже прилип к Лоре. Он часто приезжал в Москву из Италии, привозил подарки, высаживался в кресло и вещал. Говорил, говорил. Лора переводила, переводила. И не надоедало ему говорить, Лоре переводить, а мне слушать. Квартира Лоры рядом с Мосфильмом. Однокомнатная, крошечная. Лора откусила от комнаты кусок для спальни. поставила раздвижную дверь. Спальня метров шесть. Там помещаются двуспальная кровать и трехстворчатый шкаф. И минимальное пространство, чтобы подойти к кровати и к шкафу. Далее все это отсекается раздвижной дверью, и мы попадаем в гостиную. Она же столовая, она же кабинет. Не жилище, а норка для мышей. Но Танина все это преобразил. Сделал стиль кантри. Деревенские половички, деревенский буфет. Художник Рустам Хамдамов закрасил буфет темно-зеленой краской и на этом фоне нарисовал цветы в стиле художников-примитивистов. Красота. Хочется заплакать. Однажды мы обедали у Лоры. Я, Данелия и Бубаки Кабидзе. Танина в это время был в Риме. Буба окинул взглядом жилище Лоры. Сказал, «Если к тебе заберутся воры, все вынесут, а потом продадут, их выручка составит рублей пятнадцать». Буба намекал на нищенскую обстановку. Лора промолчала. Молчание бывает разным. Это было молчание с оттенком презрения. Буба Кабидзе, красавец, альфа-самец — Он привык нравиться. Ему не надо было завоевывать женщин. Они сами падали на него, как спелые груши. Но не Лора. Зачем ей женатый ходок, когда ее ждал штамп в паспорте и прописка в Риме? Буба ограничился борщом и чашечкой кофе. На Мосфильме стало известно о планах Лоры. Ее выгнали с работы. Но выгнали не совсем. Просто дали другое место, в архиве. Однажды я зашла к ней на работу. Лора сидела в маленькой комнате, настолько пыльной, что пыль была видна. Она висела в воздухе, как туман. Лора сидела в тумане и дышала этим туманом. Одно не соответствовало другому. Как если бы жар птица случайно залетела в деревенский курятник. Несправедливость была вопиющей. Я подумала, какое счастье, что у Лоры есть Танина. Он выдернет ее отсюда и вывезет в другую жизнь на белом коне. Танина в очередной раз прилетел в Москву. Лора не поехала его встречать, а кого-то послала из своего окружения. Встречающий ждал в аэропорту, но Танина не появился. Мобильных телефонов тогда еще не было. Сколько ждать непонятно и надо ли ждать. Может, Танина не прилетел? Встречающий проторчал в аэропорту часа два и уехал во своясь. А оказалось, на паспортном контроле задержали молодого итальянца и не пропустили. Тогда остальные итальянцы, прилетевшие на данном рейсе, устроили сидячую забастовку в знак солидарности. Сидели до тех пор, пока паспортный контроль не отцепился от парня. Весь самолет, включая танина, забрал свой багаж и вышел в зал к встречающим. Танина никто не встречал. Он стоял в растерянности и, не смея поверить, в такое равнодушие, как можно не встретить. А оказалось, можно. Танина взял такси и подкатил к дому Лоры. Лифт не работал. У Танина два неподъемных чемодана с подарками. Лора живет на восьмом этаже. Надо карабкаться на восьмой этаж. Все несчастья как будто собрались в кучу и обрушились на Танина. В конце концов он дополз до нужной квартиры. Стал звонить в дверь, неуверенный в том, что ему откроют. Может быть, Лора нашла кого-то получше, помоложе и уже вышла замуж. И новый муж уже сидит в ее квартире-кантри и смотрит телевизор. Но Лора открыла. Глаза ее сияли радостью встречи. Взбешенный Танина переступил порог, поставил чемодан и сказал. «Я беру свое предложение обратно. Я не женюсь на тебе". «Хорошо, хорошо», — согласилась Лора. Она поняла, что спорить опасно. Танина был злой, как вепрь. Пусть разденется и поест, и примет душ. Танина так и сделал. Разделся и поел, и принял душ. А может, наоборот, сначала принял душ, потом поел. Они легли. «Ты меня прости, но я погорячился», — проговорил Танина. «Когда?» — не поняла Лора. «Когда сделал тебе предложение». Я не хочу на тебе жениться и не буду. Если бы такое было со мной, я бы спросила, а с чем ты приехал? Тебе жалко денег на гостиницу? Могу потратиться, ответил бы он. Я не бедный. Ну вот и отправляйся. Здесь недалеко есть отель. Он бы ушел в отель, и на этом все закончилось. Самолюбие столкнулось с другим самолюбием. А зло высекает зло. Точка. Лора не из тех. Она умеет видеть на два шага вперед. Она сказала. Не хочешь, не женись, дорогой. Делай так, как тебе удобно. Береги себя. Единственная просьба. Встань на минуточку. Зачем? Надо. Танина встал. Ложе состояла из двух кроватей, придвинутых одна к другой. Матрасы слегка разъехались, образовалась щель. Лора сдвинула матрасы вплотную, ликвидировала щель, которая разъединяла тела. Образовалась единая плоскость. «Ложись», — разрешила Лора. Тани лег. Лора прильнула к нему. Они составляли единое, общее целое. Это то, чего Лора хотела добиться. Наутро они пошли в ЗАГС и подали заявление. Лора умела переступить через настоящее во имя будущего. В этом и состоит женский ум. Бракосочетание состоялось в Москве. Приехал Микеланджело Антониони. Красивый, худой, немолодой и высокомерный. С ним была Энрика, его девушка, в прошлом наркоманка. Молодая, невзрачная. Что в ней разглядел Микеланджело, я не поняла. Но меня никто и не спрашивал. Свидетели и гости стояли небольшим стадом. Я была среди гостей. От меня несло гуталином, как в солдатской казарме. Моя мама начистила мне сапоги, чтобы я получше выглядела. Запах не соответствовал событию, но никто ничего не сказал. Церемонию бракосочетания вела женщина, работник ЗАГСа, с высокой прической, которая называлась Хала. Через ее плечо пролегала широкая лента, как у Кутузова. В руках стеклянная указка, ведущая воплощение государства и права. Указка, как скипетр у царицы. Она произносила торжественную речь насчет ячейки общества и дирижировала скипетром. Антониони и Энрико не могли сдержать насмешки. Они наклонили головы и давились смехом. Ведущая то смущало. Она поглядывала в их сторону, но молчала. Терпела. Хотя поведение итальянцев оставляло желать лучшего. В конце концов, они гости и должны вести себя соответственно. Но нет. Избалованный славой Антониони позволял себе демонстрировать превосходство. В его представлении русские первобытные люди и до сих пор качаются на хвостах. Столы были накрыты у соседей Лоры. Там была большая квартира. Можно расставить столы. Танина произнес тост. «Весь текст я не помню, но там были такие слова. Мы лежали с Лорой и слушали дождь». «Какое счастье у Лоры!» — мечтательно произнесла Соня Швейцер, жена режиссера Михаила Швейцера. «Когда люди женятся в начале жизни, то неизвестно, как долго продлится брак». У молодости кажется, что жизнь длинная, нескончаемая, и мужа можно поменять на другого и даже на третьего. А когда люди женятся в середине жизни, то этот брак становится последним и очень прочным. Почему? Потому что счастьем не разбрасываются. Встретил, держись. С прогулки вернулся трехлетний ребенок, внучок хозяйки, Хозяйка взяла его на руки и вынесла к гостям. «Как тебя зовут?» — спросил кто-то из гостей. «Гиси», — ответил мальчик. Это значило «Гриша». Сейчас Гисе сорок лет. Сорок лет назад была эта свадьба. Танина Гуэра привыкал к русскому языку. Уже все понимал, но говорил с ошибками. «Однажды мы отправились в ресторан втроем». «Я Данелия Танина». Мимо нас прошла женщина с формами. Танина проводил ее глазами и потом повернулся к нам и проговорил восхищенно. «Зопа!» «Жопа!» «Эта зопа осталась в нашем словесном обиходе!» Лора замечательно говорила, хорошо выражала свою мысль, Она была талантлива во многих направлениях. Прекрасный переводчик, прекрасный друг и прекрасный менеджер своему мужу. Она познакомила Танина с Тарковским. Для Тарковского Танина был находкой. И наоборот. Лора явилась тем геологом, который нашел эту золотую жилу. Лора выпустила книгу сценариев и стихов Танина Гуэра, Лора познакомила Танина с Андреем Крыжижановским. Они создали мультфильм Интересный, необычный, поскольку сами были таковыми, интересными и необычными. Лора сумела стать у главного направления жизни Танина. Что главное для Творца? Творчество. Сценарист не самостоятелен, ему нужен режиссер. Лора находила для Танина режиссеров, которые максимально выражали его внутренний мир. Это были великие совпадения. Однажды в мае Лора предложила мне поехать в Коктебель. Зачем? Отдохнуть, похудеть, загореть и помолодеть. Мы отправились в Крым. Сняли комнату. Каждый день ходили в горы. Лора шла впереди меня в свободных одеждах, стройная, легкокрылая, большеглазая. Я плелась сзади и время от времени громко жаловалась на жизнь. Какая противная Танька, какая хитрожопая Машка. Лора остановилась и строго сказала. — Причем тут Машка и Танька? Почему я должна о них думать? — Освободи голову от мусора. Посмотри, как цветочки побежали. По земле действительно стлались белые цветочки, похожие на цветущую землянику. Маленькие, беленькие, трогательные, как будто нарисованная рукой ребенка. Лора приехала отдыхать. Она отрешилась от всего городского, с головой ушла в природу. Природа исцеляет. Мы поднялись на уровень облаков. Облака касались лица, как туман. На лице чувствовался влажный след. Потом перестал чувствоваться. Значит, мы поднялись выше облаков. Лора, лиловое пятно ее платья, горы, небо, высота, тишина. Мы шли погруженные в тишину, И было непонятно, на каком мы свете, тут или там. В Москву я вернулась похудевшая и загоревшая. Данелли обозлился почему-то, хотя я знала почему. Он не любил, когда я вела самостоятельную жизнь, оторванную от него. Танина прекрасно пел, умел бить чечетку. И вдруг он заметил, что у него не получается чечетка. Не получается и все. Что бы это значило? А это значило, что у него в голове образовалась опухоль. Ее надо было удалить. В Италии такая операция стоила немереных денег. А здесь, в Москве, у Лоры была счастливая возможность. Ее подруга вышла замуж за облистательного хирурга. Его имя Александр Коновалов. Танина положили в больницу. Пришел Коновалов и сказал Танина, я все сделаю, а ты мне помоги. Эти слова Ты мне помоги! потрясли Танина. Он собрал все свои силы, физические, духовные, всю волю к жизни и помог. Чем? Выздоровел. Опухоль оказалась доброкачественной, удобно расположенной. И через какое-то время Танина стал снова бить чечетку. Все плохое осталось позади, впереди Италия и новая жизнь с Лорой, которую он любил больше, чем себя, больше всех других женщин, встреченных на жизненном пути. Танина гордился Лорой как мальчишка. Однажды собираясь в гости к Филини, он сказал Лоре. «Если я тебе нравлюсь, не скрывай это от Федерика. Лора не скрывала и не демонстрировала. Она была тихо благодарна судьбе за тот перевертыш, который произошел в ее жизни. Она как будто родилась на свет. Сидела в утробе, где темно и сыро, и вдруг целый мир, солнечный и шумный. Настало время окончательного отъезда. Лора отправлялась на поезде с Киевского вокзала. Ее багаж составлял десять чемоданов, сорок коробок, несметное количество узлов. Лора везла подарки знакомым Танина. Ее доброта ехала вместе с ней. Провожала толпа киношного народа, сплошные знаменитости. Каждый нес в руках часть багажа. Данелия сказал, мне нельзя носить тяжести. И не нес ничего. Я удивилась, мог бы взять что-то нетяжелое. Но его лозунг — никаких жертв. На лоре была шляпа с полями. Она постоянно придерживала ее рукой. Дул ветер и норовил вздуть шляпу. Поезд стоял у перрона. Этот поезд должен был умчать Лору к другим берегам. Никто не рыдал. Все относились философски. Жила тут, теперь будет жить там. Можно съездить в гости. Микаэла Дроздовская стояла среди провожающих, испытывала сложные чувства. Раньше она была генерал, а Лора — солдат-сверхсрочник. А теперь и власть переменилась. Микаэла — генерал, а Лора — штатский человек, не обязанный подчиняться и отдавать честь. У Микаэлы в доме жила лиса в качестве домашнего животного, вроде собаки или кошки. Однажды Лора зашла к Микаэле в гости, скинула в прихожей дорогую верхнюю одежду на кресло. Лиса прыгнула на эту одежду и помочилась в сласть. Едкий запах мочи было потом невозможно вывести. Никакая чистка не помогала. Пришлось выкинуть дорогую вещь. Это была маленькая месть Микаэлы и своей подруги, Лори Гуэра. За Гуэра она и получила. Сейчас, стоя на перроне, Микаэла щурилась от ветра. Удача повернулась к Лори лицом, а Микаэле — зопа. Неприятно. И был только один человек на перроне, который прощался с Лорой как с жизнью. Это был молодой сценарист по имени Игорь. Он смертно любил Лору. Следовал за ней всегда и везде. Если появлялась Лора, надо было поискать глазами, и обязательно увидишь Игоря. Им завладела та самая любовь, которая называется Амок. Она охватывает человека как стихия, как торнадо, как цунами. И не отступает никогда. Лора знала об этом чувстве. Как не знать? Но Игорь мог быть только в ее окружении, никак не внутри ее жизни. Мог быть только гарниром, как картошка, на второе, без куска мяса. Лора должна быть менеджером интересной судьбы. Интересной личности. Возле личности он тоже найдет себе применение. А какое применение возле картошки? Щи варить? Поезд тронулся. Игорь не сошел. Он остался с Лорой, чтобы побыть возле нее несколько остановок. Хоть как-то отдалить расставание. А потом он сойдет с поезда где-нибудь в Брянске. и будет добираться обратно, в свою жизнь, лишенную всякого смысла. В следующий раз мы встретились с Лорой в Риме. Я приехала в Италию в составе туристической группы. Поездку организовал Московский союз писателей. В такую группу обязательно внедрялся осведомитель. В народе он назывался 41 -й. Осведомитель должен был следить, чтобы никто не сбежал и не попросил политического убежища, не компрометировал нашу социалистическую родину. Наш, сорок первый, ходил в сандалиях и рваных носках. Из-под ремешка торчал голый палец с грязным ногтем. Итальянцы замечали, усмехались, видимо, сорок первому мало платили». В группе были поэты, драматурги. Выделялся некто Антохин в белом плаще, образованный, загадочный, с секретом. В Москве его ждала беременная невеста. Антохин уделял мне повышенное внимание. Садился рядом, смотрел горящим взором. Все это невозможно было не заметить. Но я привыкла к мужскому вниманию. Оно сопровождало меня с пятнадцати лет. В середине поездки выяснилось, что Антохин готовил себя к побегу и таким образом отвлекал сорок первого. Складывалась картина. Антохин влюбился, никуда не денется. Надо следить за остальными. Я позвонила Лоре. Мы договорились встретиться у нее дома, в римской квартире, где она проживала со своим Танино. Руководителем группы был знаменитый поэт Давид Кугультинов, пожилой калмык. Его лицо круглое, большое, в голубых морщинах, похожих на трещины в пересохшей земле. Узкие монгольские глаза. Когда он шел по улицам, итальянцы вздрагивали и застывали на месте. Он как будто прилетел с другой планеты. В один из дней я подошла к Давиду и сказала, что отлучусь для встречи с подругой. Он благосклонно разрешил. Следом подошел Антохин и тоже отпросился. Его тоже отпустили. Наша группа уезжала на очередную экскурсию. Автобус отходил. Мы с Антохиным остались. Вся группа смотрела в окно и усмехалась. Всем было все ясно. Автобус отъехал. Антохин попросил меня зайти в его номер. У меня было полчаса, и я зашла. Он тут же достал чемодан и стал складывать в него свои вещи. «Ты что делаешь?» — не поняла я. «Я ухожу в итальянское посольство». «Зачем?» «Просить политическое убежище». У меня отвалилась челюсть. «Закрой рот», — сказал Антохин. Может, передумаешь? Нет. Давно, усталый раб, замыслил я побег. Еще в Москве. Я готовился. Давай зайдем к моей подруге. Она в Риме живет. Может, она что-то посоветует. Мне хотелось оттянуть его уход. Я за него боялась. Мы заявились к Лоре. Лора с удивлением посмотрела на незнакомого Антохина. «Он хочет сбежать», — объявила я с порога. Собрался в посольство. У Лоры потемнело лицо. Зачем я привела к ней перебежчика? Лора русская, постоянно ездит в Москву. Наверняка за ней приглядывают определенные службы, и те, и другие, и русские, и итальянцы. У нее все должно быть безукоризненно, а тут перебежчик. Лора решила его отговорить. — Вы здесь никому не нужны, — сказала она. — Что вы собираетесь здесь делать? — Что угодно. Могу улицы подметать. — А все метлы розданы. Тут многие хотят улицы подметать. — Как будет, так будет. Обратно я не вернусь. В жизни нет ничего случайного, и то, что вы оказались в моем доме, тоже не случайность. Это провидение Господне. В данном случае провидение — это я. И я вам говорю, передумайте. Возвращайтесь в гостиницу, пока вас не хватились. — Я подумаю, — сказал Антохин. Взял чемодан и ушел. Они с Лорой были неприятны друг другу. Мы с Лорой отправились по магазинам. Она купила платье для моей дочери и тонометр для измерения давления. Когда я вернулась в Москву, я вручила тонометр отцу своего мужа. Он заплакал. Антохин сбежал. Давида Кугультинова вызвали в наше посольство – И какой-то чиновник корал на него так свирепо, что Давид побледнел. Его лицо с трещинами стало серым. Жена Давида Кугультинова, которая сопровождала его в посольство, была возмущена. Во-первых, на него никто и никогда не кричал. Кугультинов — известный поэт, любимый своим народом. Во-вторых, у ее мужа мог случиться инфаркт. Жена Давида Кугультинова шла и повторяла «Какая сволочь! Какая сволочь!» Сволочами были все. И работник русского посольства, и Антохин, и сорок первый в том числе. Все взоры устремились на меня. Как? Где? А что я могла сказать? Я узнала в последнюю минуту. И даже если бы и не в последнюю, доносить это не мое. Поездка была испорчена. Группа пошла в разнос. Мужчины ударились в запой, женщины в загул. Кроме меня. Мне было не до чего. Я тряслась от страха, как овечий хвост. Ко мне подошел Кугультинов, взял за локоть, склонился к моему уху. — Ни в чем не сознавайся, — тихо посоветовал он. — Не знаю, и все. — А я и в самом деле не знаю. — Так и говори. Оказывается, Кугультинов когда-то был арестован по-политической. У него был опыт. Он со мной делился. Милый человек. Через несколько дней наша многострадальная поездка закончилась. Мы вернулись в Москву. В аэропорту меня встречала пятнадцатилетняя дочь. В свои пятнадцать лет она была сверкающе красива. Кугультинов посмотрел на нее и проговорил. «У вас такая дочь, а вы боитесь». Я удивилась, при чем тут одно к другому. Я боялась наших доблестных органов, а дочь сама по себе. Но Давид рассудил иначе. Когда у человека такое прекрасное и качественное потомство, он как бы обеспечен счастьем и защищен. Дети — это базис, а органы — надстройка. Сегодня есть, завтра нет. Как наказали 41 первого, я не знаю. Через неделю меня вызвали на Лубянку. Белобрысый чекист не казался устрашающим, вполне нейтральный. Он попросил меня рассказать в двух словах. В двух не получилось. Я увлеклась, разволновалась и говорила, говорила не меньше часа. По-видимому, меня эта история перетряхнула и хотелось выплеснуть ее из себя. Мойчикис тоже увлекся и разволновался. Его щеки стали розовые, глаза светились. Он даже похорошел. Я думаю, в его практике не часто встречались такие показания, буквально театр одного актера. Когда я закончила свой монолог, мы долго молчали. Потом он вздохнул и сказал, напишите два слова. Ничего не знаю. Это три слова, сказала я. Больше меня никуда не вызывали. Я успокоилась и перестала трястись. Об Антохине доходили разные противоречивые слухи. Один слух, его нашли мертвым под мостом, что маловероятно. Чекисты специально распускали такие слухи, чтобы другим было неповадно. Второй слух, он женился на дочери африканского короля, черный как телефонная трубка. У нее в зубы вмонтированы бриллианты. У Антохина в Париже собственный мраморный дворец с мраморной лестницей внутри. Когда к Антохину приходят посетители, он медленно спускается по этой лестнице в определенном наряде и с определенным выражением лица. Артист. Зять короля. Возможно, унаследует трон и будет править аборигенами с голыми сиськами и в бусах. Карнавал. Однажды я пришла в союз писателей по своим делам. Мне встретился чиновник, тот самый, что отправлял меня в туристическую поездку. Он хмуро проговорил. «Больше вы ни в какую Италию не поедете». «Время покажет», — ответила я. Время показало много интересного. Перестройка, развал Союза, падение империи. Капитализм вместо социализма. Бедный чиновник погиб в автодорожной катастрофе. А я стала ездить в Италию на термальные воды по два раза в год, независимо от чьего-то решения. Железный занавес рухнул. 41-й остался без работы. Наши отношения с Даннелией рассохлись, как деревянная оконная рама. Бывает Так, любишь, любишь человека, а потом раз, и не любишь. И только жаль своих чувств, которые пустила погулять, а они вернулись с выбитыми зубами и с кровоподтеками на лице. Эти слова написала хорошая писательница, видимо, испытала это на себе. Я чувствовала то же самое. Мы с Данелли расстались. А Лора и Танина ходили к нему в гости. Танина лопотал по-итальянски, Лора переводила. Все как было. Существует поговорка. В доме врага не едят. Танина и Лора ели. Я обиделась и мягко отдалилась, без объяснения причин. Я все понимала. Танина и Данелия дружат. с какой стати им перестать общаться из-за какой-то вики. Но я не какая-то. Я у себя одна. Мы с Лорой разошлись, как в море корабли. Большая дружба пошла ко дну, как Атлантида. Телевизионный режиссер Анатолий Малкин решил снять фильм о Анина Гуэра и Лоре. Малкин талантливый режиссер, И все, что выходит из-под его камеры, превосходно. Анатолий не поленился. Поехал в Италию, посетил Лору. Она живет в местечке под названием Пеннабили, что означает «крепкие ноги». Деревня, а может это не деревня, а маленький городок, располагается на холмах. Ходить приходится вверх, и вниз. Надо иметь крепкие ноги. Я увидела Лору на экране своего телевизора в ее новом качестве. Раньше это была невеста Танина Гуэра, теперь вдова. Танина умер в девяносто два года от рака. Врачи его лечили, лечили, но безуспешно. В один прекрасный день Танина сказал «Хватит, пусть врачи оставят меня в покое». Я хочу спокойно перейти из одной комнаты в другую. Это было его видение смерти. Жизнь и смерть – две смежные комнаты. Одна и другая. Получается, смерти нет. Очень может быть. Лора почти не изменилась за те сорок лет, которые я ее не видела. то есть какие-то изменения произошли, но суть осталась прежней, и брызги радости разлетались от ее улыбки, ее взгляда, ее голоса. Глаза — те же самые озера. Волосы она перекрасила в огненно-рыжий цвет. Рыжие с голубым глаза — классический колор на древних фресках. Одета была Лора во что-то невероятное, светлое, свободное. На груди висел шелковый мешочек, а в мешочке расплавленное золото, как застывшая слеза. Лора достала этот маленький слиток из пепла, оставшегося от кремации танина. Что это было? Может быть, обручальное кольцо? А может, крестик, подарок Лоры? Урну с прахом Лора установила во дворе своего дома. Сделала нишу в камне. Что за камень, не знаю. Рабочий, который выдалбливал нишу, подошел к Лоре и спросил. — Хочешь, я выбью еще одну, рядом, для тебя? — Не хочу, — сказала Лора. — Я туда не собираюсь. Имелось в виду царствие небесное. Но ведь когда-нибудь все равно придется. Рабочему хотелось заработать. Танина в своей деревне вытворял невообразимое. Создал сад из реликтовых кустов и деревьев, когда-то растущих на земле, ныне несуществующих. Непонятно, как эта идея пришла ему в голову и где он взял семена. Это все равно, что создать зоопарк. в котором разгуливали бы динозавры и птеродактили. Танина расписывала стены домов, как художник. Жители деревни или городка гордились своим земляком. Ни у кого в округе не было такого. Жалею ли я, что рассталась с Лорой? Да и нет. У нас была счастливая дружба, а это редкость. Такая же, как счастливая любовь. Нет, не жалею. Со временем дружба изнашивается, как платье, Ветшает, как мы сами. А наша дружба с Лорой осталась молодой, Неизменной, как луна в ночном небе. Я до сих пор иду за ней следом в гору. Облака касаются моего лица, а рядом бегут белые цветочки. Наша дружба осталась замурованной во времени, нетленной, как реликтовые деревья из сада Танина Куэра.